Глава вторая Девочка-провинциалка завороженно провела пальцем по синей коробке с пестрым изображением салюта. Такие же фейерверки и ракеты лежали в ее комнате на втором этаже загородного дома. Ей было тогда шесть лет. Папа только что привез огромную сумку с праздничной пиротехникой, а она сразу же стала конючить. «Запусти! Запусти! Дина! Завтра!» – одергивала мама. «Я хочу салют, ну, папочка!» «Только одну!» — сжалился строгий отец. «Остальные завтра, в Новый год, выбирай!» Она вытащила самую большую ракету на толстой палке. Ее воткнули в сугроб перед домом, чиркнула зажигалка, яркий огонек быстро побежал вверх по фитилю. Ракета с шипением ушла в темное небо и с озорным треском рассыпалась на десятки разноцветных мерцающих звездочек. Улыбающийся сильный папа обнимал за плечи красивую добрую маму. Адина прыгала рядом и радостно кричала. В какой-то момент она взглянула на их вздернутые вверх лица. Такими она их и запомнила. Счастливыми и молодыми. А ночью она увидела кошмарное и яростно прекрасное огненное зрелище. Пылал их дом. А над пламенем во все стороны разлетались злобные вспышки фейерверков. Одетая в тонкую пижаму, девочка пряталась во дворе за пушистой живой елкой, которую накануне наряжали вместе с мамой. Босые детские ножки тонули в снегу, но Дина дрожала не от холода, а от дикого страха. Михаил Давыдов опустил бутылочку из-под йогурта в высокую урну на выходе из магазина. Он вышел на ступени, чтобы проветриться. Морозный декабрьский ветерок нагло пробирался сквозь плотный пуловер и рубашку. Вдохнув свежего воздуха, Михаил собрался вернуться на рабочее место. Неожиданный крик «Пожар! Пожар!» заставил его вздрогнуть. В торговом зале звонко кричала та самая странная девочка. Она испуганно пятилась от мирной горки пиротехники, беспомощно заслонялась ладошками, словно перед ней бушевало жаркое пламя. Крикнув еще раз, девочка пробежала между кассами, ударилась о раздвижные двери и выскочила на улицу, чуть не сбив с ног Давыдова. «Да, у нее и с головой не все в порядке», — с жалостью подумал Михаил. Однако дальнейшие наблюдения заставили его изменить свое мнение. Девочка поначалу метнулась вправо, в хорошо освещенную зону парковки, а затем проскользнула между автомобилями и решительно изменила направление. Мимо Давыдова пробежал охранник с выпученными глазами, покрутил бритой головой и устремился в сторону, противоположную той, в которой скрылась беглянка. Михаила развеселила отчаянная ловкость девчонки. «Да, это находчивый голодный ребенок». Пусть полакомится шоколадкой или что там она стащила. Но через пару секунд забавное происшествие предстало в совершенно ином свете. На полете с фейерверками неожиданно вспыхнул столб пламени. Сработал один из огненных фонтанов. Сразу же начали рваться и полыхать соседние коробки с пиротехникой. Ракеты разлетались по торговому залу, чиркали о пол, врезались в стеллажи и осыпались жаркими хлопьями. Покупатели в панике ринулись к выходу. Едкий пороховой дым клубами поднимался к потолку. Пока потрясенный Михаил таращился на вспышки взрывов, на удивление слаженно среагировали охранники. Сразу несколько человек в синей форме прибежали с огнетушителями. Пенные струи обрушились на горящие фейерверки. Дыма стало больше, но огонь поутих. Сработала система пожаротушения, из потолка брызнул веерный дождь. Обычно спокойный и невозмутимый Давыдов поначалу растерялся, но колебался он недолго. Девочка не просто воришка, а полный отморозок, она должна понести наказание. Михаил быстро оценил обстановку. Все охранники заняты устранением паники и пожара. Тот, кто побежал первым, выбрал неверное направление. Остается он. Надо действовать. Он хорошо запомнил девочку, заметил, куда она скрылась и сможет ее догнать. Михаил соскочил со ступени и устремился вдоль автостоянки. Глаза рыскали по заснеженным автомобилям и встревоженным людям. Отвязной девочки нигде не было. Неужели у нее был сообщник на колесах? Он дернулся во двор. Никого. Развернулся и побежал к боковой улице. За ней торговый центр, где легко затеряться, а там уже и метро. Он выбежал к дороге и чуть не натолкнулся на тонкую фигурку в клетчатом пальто. Это была она. Растерянная девочка стояла у нерегулируемого перехода, явно опасаясь переходить улицу. На ее лице было такое же напряженное ожидание, как и перед раздвижной дверью супермаркета. «Попалась!» – решил Давыдов и потянулся к ее худенькому плечу. Он все еще не догадывался, что это событие перевернет его размеренную жизнь.